Глава двадцать вторая. Время дневных работ и вечерних молитв миновало, и девушки спустились к заводе, чтобы искупаться. Набирая по своему обыкновению, сопровождал их. Как ему удавалось все успевать, при том, что свой пост он не покидал, кажется, никогда, оставалось для Неред загадкой. А ведь и чист был всегда, и снаряжение чуть не блестело. Так еще и на свидание с Мэй ухитрялся выбираться. не тот а их узнали какие то секреты манипулирования временем не то царевна была невнимательна или же своим временем распоряжаться настолько толково не умме анерред так устала что даже ходьба давалась ей с трудом а говорить ей вовсе не хотелось впрочем разговорчивости мэйи хватало на них обеих ну вот подожди скоро тебе покажут големов и уже точно можно сказать что не зря сюда прибыли щебетала служанка «Верно я говорю, Немберай?» Таиху неопределенно хмыкнул. А Нерет чуть качнула головой. «Это если и произойдет, то не скоро. Но не каждый же день у них сама царевна месит и обжигает глину, притом обыкновенную, даже не священную». «Все императоры на протяжении истории Таур-Дуат отрабатывали здесь положенный срок, ворочая камни», — усмехнулась Нерет. «Жрецов великого зодчего не удивишь высоким положением. «Ох, как будет ругаться Ренеф, когда придет его черед!» Мэйя прыснула. «Я так и представляю это. Я был рожден размахивать хапешем с колесницы, а вы тут со своим гранитом!» Она так, похоже, изобразила манеру речи молодого царевича, грозно взмахнув зеркалом, которое несла в руке, что Нерет не удержалась от смеха. «Ах, да, и еще пара цветистых солдатских выражений!» которыми я не смею осквернять слух моей госпожимя луково улыбнулась довольная тем что подняла подруги настроения ох да пусть ругается лишь бы живым и здоровым вернулся вздохнула царевна я готова вместе с ним пару суток подряд лепить сырцовый кирпич и слушать его жалобы на несправедливость обучения хотя нет он обычно не жалуется а просто костерит всех кто приходит на ум все так и будет с улыбкой заверила ее мя готова поспорить владыка нажда будет он вечно жив здоров и благополучен не даст ему насладиться роскошью столичной жизни сразу направит сюда наёрстывать упущенное да ренеф и сам примчится вслед за тобой быстрее ветра ты ведь его опережаешь а где ж это видано чтоб будущий император уступал в будущей великой управителье Она забавно подбоченилась и, подобрав подолка Лазериса, изобразила гордый чеканный шаг царевича. Ани ретро смеялась, но осеклась и с грустью отвела взгляд. Характер брата хоть и был не сладок, а все ж она соскучилась по РНФу и искренне волновалась за него. Малодушно она сейчас испытала облегчение от озвученной Мэй и официальной версии. Великий управитель готовил ее себе на смену, как советницу брата в будущем. брат конечно станет соревноваться с нею да и пусть по крайней мере он еще долго не будет видеть в ней соперницу оставив набирая на стражу обе девушки разоблачились и вошли в воду река хранила накопленное за день тепло приятно обнимала тело анирет нырнула с головой а вынырнув как следует натерлась мыльным корнем с наслаждением смывая с себя пот и грязь ого удовольствия как это мовение здесь она не испытывала кажется даже в дворцовых купальнях настолько же приятно было нырять в реку, разве что после работ на полях когда то не хватало пожалуй только искусных дворцовых массажистов благо мя сама регулярно предлагала размять усталые мышцы и справлялась с этим очень даже неплохо заметив на берегу движение анирет скинула голову и на всякий случай погрузилась в воду по шею на имбирая старательно глядя в сторону приблизился к самой воде и спокойно проговорил госпожаам великий управитель направил к тебе посланника дело срочное он ждет тебя там воин указал куда то к себе за спину в заросли тамарисков вот и ты иди туда же нечего тут нашу госпожу смущать заявила мэйя и окатила та их у брызгами тот по собачьье тряхнул головой и насмешливо погрозил ей пальцем и вернулся на свой пост анирет тихо рассмеялась и окунувшись еще раз поспешила на берег если уж дядя говорит что дело срочное медлить нельзя царевна отжала волосы и собрала их наверх мэйя поднесла ей чистую тунику и помогла облачиться подхватив сандалия анирет направилась к зарослям намбирая чуть поклонился ей когда она проходила мимо и занял место за ее плечом побудешь с мэйей коротко спросила царевна меня он тоже хотел увидеть тихо ответил таэху девушка удивленно посмотрела на него но решила задать вопросы уже дядя посланника она узнала сразу это был унов личный писец великого управителя мужчина нервно прохаживался туда сюда дожидаясь царевну и как только она показалась из зарослей радостно всплеснул руками как хорошо что ты уже закончила госпожа взволноваванно сказал он и понизил голос гонец «Гонец из столицы прибыл, сегодня храмовым порталом». «Что за вести он принёс?» — невозмутимо спросила Ани Ред, скрывая собственное волнение. Унов поманил её за собой, и они пошли к дому, отведённому Хатеперу. Многое произошло в Либае, и не всё благополучно. «Всё это время я не получала никаких вестей», — нахмурилась царевна. «Что с моим братом?» Ещё во дворце, когда Ани Ред с ним, Бирая, только вернулись из обители Таехо, в четвертом месяце сезона всходов. Они с отцом и дядей обсуждали подготавливаемый РНФ и старшим военачальником Набвеном поход на Ледну. О самом походе она почти ничего не знала, и с ХТПРМ в ходе путешествия они об этом почти не говорили. Последние новости, которые дядя получил из столицы РНФ, по крайней мере те, которыми счел нужным поделиться Санирет, были о том, что еще в первом месяце сезона Жары реймийские отряды одержали победу. и область летная отошла таурдуат ренев ждал солдат который отец направил в либолью чтобы помочь укрепить новый гарнизон и по прикидкам царевну уже скоро должен был вернуться господин царевич жив и здоров но его победы могут принести совсем не те плоды что мы хотели бы пожинать со вздохом писец покачал головой мой господин расскажет тебе а неред кивнула понимая что дальше расспрашивать унуфа бесполезно Песец провёл их по храмовым садам к одному из больших домов, утопавших в зелени. Кое-где мерцали золотистые огни, зажжённых послушниками светильников. Эти огни мистически подсвечивали тёмно-изумрудные кроны деревьев. Вокруг, казалось, не было ни души, а единственными звуками были шаги песца, царевны и её стража, приглушаемые усыпавшим дорожку чистым просеянным песком. Хатепер принял племянницу на открытой террасе. Отослав писца, он пригласил Аниред сесть в плетёное кресло рядом с ним, набирая в столу входа, скрестив руки на груди и наблюдая, хотя вряд ли кто-то мог бы потревожить их здесь. На резном столике перед великим управителем лежала кипа свитков, а поверх них — лист бумажного тростника с посланием. Аниред не вглядывалась в строки, хотя очень хотела узнать подробности. Лицо дяди было серьёзным и напряжённым, а взгляд выражал печаль, и глубокую озабоченность. «Твой отец призывает меня в столицу. С утра я должен отбыть храмовым порталом. Серебряную я оставляю тебе. Твое обучение у жрецов великого зодчего продолжится». «Но как же так?» Упавшим голосом спросила Ани Ред. «Как я здесь без тебя?» «Я вернусь так скоро, как только смогу, моя хорошая». Хеттепер накрыл ладонью руку племянницы. хотя взгляд его был прикован к посланию. дайте то боги свидимся скором, но сейчас я нужен нашему владыке. Что случилось прошу не держи меня в неведении. Вий управитель коротко вздохнул и чуть сжал ее руку в своей ладони. Твой брат в добром здравии его победа была блестящей, но после что-то пошло не так. Он нарушил приказ императора спокойно дожидаться солдат и поставил под угрозу наш мирный договор с Дон Ваененом. Что он сделал? Упавшим голосом спросила Аниред, не, не в силах поверить. Подробности мне пока, увы, неизвестны. Вздохнул Хатепер. Послание было кратким, а знание, что передается через третьи руки, имеет свойство преломляться под разными углами. «Завоевание Лебайского города и без того усложняет наши отношения с эльфами, хоть и было с нашей стороны оправдано. Мы не могли не ответить на нападение. Я уже решил, что надлежит делать с этой ситуацией, когда Ренеф вернется, как обсуждать это с Дон Ваененом, на какие пойти уступки, а где держать позиции жестко. Но теперь все изменилось. Передо мной стоят новые задачи». В его кратком взгляде, брошенном на письмо, было столько печали, что у девушки защемило в груди. Хатепер не позволил себе показать все эмоции ни перед ней, ни тем более перед Набирая. Но, похоже, он был в самом настоящем отчаянии. «Тауэр Дуат нужен, величайший дипломат нашего времени!» Собственный голос Аниред слышала, как во сне. «Похоже, что так». Хатепер устало улыбнулся. «Все образуется». Ты должна продолжать обучение во что бы ты ни стала я составил для тебя записи я оставляю тебе мой сундук со свитками набирая он посмотрел на таиху и тут с готовностью кивнул свободного времени у царевны будет немного но я поручаю тебя начать ее обучение военному делу изучая мои труды о мире она должна знать и другую сторону жизни здесь в моем распоряжении нет именитых военачальников и Но я знаю, что сын Сипара и Ашает, племянник Джетти, обладает острым умом и великой сокровищницей памяти. Благодарю за веру в меня, великий управитель. Намбирая чуть поклонился и коротко посмотрел на Ани Ред. «Все, что я могу в вашем распоряжении. Ты осознаешь важность этого». Фраза прозвучала не как вопрос, а как утверждение. Разумеется, господин Хатепер. «Дядя». подала голос царевна. «Может быть, мне лучше отправиться с тобой? Я ведь тоже имею право знать, и, возможно, я сумею помочь». «Ты должна послужить нашей земле иначе», мягко ответил старший Ремея. «Ты не хуже на имбирая осознаешь важность всего, происходящего с тобой сейчас». «Даже то, что повлекут за собой действия Ренефа, не превышает по значимости путь, который ты должна пройти». «Не пренебрегая ни единым шагом», Ни единой минутой обучения. Ни единой строкой в свитках. Эту ночь посвятим тому, чтобы успокоить мое сердце. Он ободряюще улыбнулся девушке. «Я должен убедиться, что все в моих наставлениях тебе будет понятно». «Хорошо», — с усилием согласилась и Нерет. «Распоряжусь подать бодрящий отвар покрепче. И приступим». «Но хотя бы проводить тебя утром ты мне позволишь». А Нерет нежно сжала его руку между своими ладонями. «Не представляю, как справлюсь без тебя здесь. И уже ужасно скучаю». «Ты справишься, звездочка. Со всем, что боги пошлют тебе». Тихо, но твердо ответил Хатепер. «Да, проводи. Мне будет приятно». Личный слуга великого управителя принес поднос с крепким горьковатым чаем из драгоценного рогатого корня, так ценимого купцами, и фрукты на троих. когда он удалился хепер позвал на имбирая за стол и приступил к объяснениям царевно и ее страж внимательно слушали даже без чая этой ночью амерред было несна волнение и страх переполняли ее но разум был чист как вода в священном озере храма и вбирал в себя каждое слово великого управителя на рассветях это пират учился чтобы умыться и переодеться а после они направились в портальное святилище. Там все уже было готово к его отбытию, и несколько жрецов ждали у круга, чтобы привести портал в действие. Великий управитель отправился в Апицуд в сопровождении Унофа и двух своих телохранителей, никого более. Хатепер и Аниред отошли в сторону от остальных, чтобы попрощаться. Царевна крепко обняла дядю, чувствуя, что расставаться с ним было тяжело, как никогда. Почему-то сердце болезненно сжималось от тревоги за него. хоть разумом она и понимала что хатепер просто встретится с владыкой а потом они вместе с императором как всегда придумают решения я буду очень скучать прошептала девушка я тоже звездочка с нежностью ответил старший реме прошу ты только дай мне знать если я хоть чем- то могу помочь тебе уже помогаешь хатепер улыбнулся и чуть отстранился чтобы посмотреть на нее обретая знания ты помогаешь всем нам да хранят тебя боги родная да прибудет с тобой благословение предка нашего вессира и дхати покровите дипломатов хтепер в последний раз сжал ее ладони в своих а потом направился к порталу почти неслышно конирет приблизился на имбирая и привычно занял место за ее плечом вместе они слушали монотонный речитатив жрецов и смотрели, как неуловимое изменившееся пространство поглотило великого управителя и его спутников. Когда Хатепер ушел, царевна вдруг почувствовала себя ужасно одинокой. Даже свод древнего храма, казалось, давил на нее, и воздуха не хватало. Что за буря гремела на границах империи, буря, от которой ее настойчиво укрывали? Что за вести получил дядя недавно? О тех, кто насмехался над памятью мертвых и скорбью живых. и что же на самом деле натворил ренеф девушка быстро взяла себя в руки не хватало еще поддаться слабости на глазах у жрецов и таэхо ведь дядь был прав если она хотела помочь родным по настоящему если хотела быть полезной своей земле и народу она должна была повторить путь хефера возможно даже повторить путь великой хатши стать той кем ей прочее ли статьть а не придаваться уны нее знаешь госпожа «Ты чем-то так похожа на нее. Когда я увидел тебя впервые, это бесконечно изумило меня». Сказал ей Тахири, жрец его Исира, хранивший память об императрице Хадша. «Да, она оправдает это сравнение. И предки будут гордиться ею».